Глава 44. Родные люди всегда чувствуют, когда тебе хреново. Даже если они от тебя за сотни, а иногда и тысячи километров. На этой неделе мама звонила два раза, папа трижды. Лукаш впервые приехал ко мне в Q-Invest в обеденный перерыв и потащил на бизнес-ланч в недавно открывшуюся и очень модную пиццерию рядом с нашим офисом. Швецова клянётся и божится, что никому ничего не говорила. «Это же предки, они всегда всё чувствуют», — пожимает плечами подруга. «Белобрысый лук так вообще...» Наташка снова шатенка. Вчера сходила обратно покрасилась в свой природный цвет. А сейчас стоит у нашего шкафа и явно мучается с выбором. То ли практичные кюлоты с водолазкой и кроссовками, то ли изящное приталенное платье, под которое у подруги есть прекрасные босоножки на тонком каблучке. Вечная проблема любой нормальной женщины. А вообще-то, Наташ, тоже подхожу к шкафу, потому что мне нужно собираться. Когда я с Лёхой рассталась, родители ни сном, ни духом не знали. Тогда они разводились. Да и у тебя По-другому всё было, не так, как сейчас. И быстро меняет тему. Всё-таки туфли и платья. А ты что наденешь? Голос у подруги бодрый и очень весёлый, словно собирается на автограф-сессию с Кирой Найтли, а не на всего лишь открытие нового фитнес-центра недалеко от нашего дома. А ещё сегодня ровно 5 дней, как Наташка не произносит фамилию Дымов. Я ей подыгрываю, так старательно, что она уже не слишком часто бросает на меня внимательные взгляды, не звонит на работу, как бы ни взначай по три раза на дню. Но по-прежнему старается не оставлять меня одну, когда я не в офисе. Сегодня утром его офис предложила проветриться. Вот и стою с улыбкой на лице и внимательно рассматриваю свои наряды на вешалках. Сарафан на бретельках и лёгкую кофту прозрачную Петрик. На этих выходных провожаем летнее тепло. Со вторника уже похолодание и дожди. Сентябрь на дворе. Наташка довольно щебечет, сыплет шутками про нашу соседку, которая полночи гоняла своего мужа по лестничной клетке. А я радостно хохочу над её рассказам. Жизнь продолжается, так ведь? И меньше всего я хочу, чтобы Наташка, Лукаш и мама с папой знали, что у меня на душе. Но главное, чтобы не знал Дымов. Хотя вот тут я точно могу быть спокойна. Я не виделась с ним с того самого дня, как закрыла за собой дверь его кабинета. Думала, не дойду до своего рабочего места. Но дошла, даже ни разу не оступилась нигде, хотя в глазах ещё долго стояли слёзы. Пришлось даже что-то соврать Кораблёву и нашим девчонкам. Наташка всё поняла. Мы даже не спорили больше». Она лишь согласно кивнула, когда я сказала, что не смогла бы по-другому. А он никогда не разведётся. Да я бы себе никогда не простила, если бы он бросил эту девушку на растерзание Виоли и её семейки. Я всё сделала правильно. Просто должно ещё пройти немного времени. Главное — не видеть его, не слышать о нём никаких новостей, не думать, но самое сложное — не чувствовать. Чувствуешь, как тут классно? Наташка цепким взглядом обводит заполненный людьми небольшой сквер перед новым центром. Выглядит место очень нарядно. красивые арки из разноцветных воздушных шаров. Два больших батута, на которых сейчас делают сальто профессиональные акробаты. Звучит весёлая музыка и несколько ребят-аниматоров зазывают народ внутрь. Пойдём, посмотрим. Швиццовы тянет меня вперёд за руку, но вдруг останавливается как вкопанная. Пару секунд, и мы уже идём куда-то влево. Наташ, тут же не протиснуться. Возмущаюсь я, но подруга сжав губы настойчиво тянет меня в самую толпу. Там толик Глядя прямо перед собой, выдаёт Наташка. «С женой!» «Что?» Неприлично громко восклицаю. «С какой ещё женой?» На меня налетают какие-то парни, судя по ярко-жёлтым футболкам, как раз аниматоры. Сбивают с ног, один из них быстро ловит меня, не давая моему носу коснуться серого асфальта. «Осторожней, девчонки!» Говорит парень, очень симпатичный, с открытой и весёлой улыбкой. «Ага, спасибо». Улыбаясь ему, она сама хватает швицовую и тащит в сторону, не слишком обращая внимания на толчки людей. То есть как же, Нат? Ты же паспорт его смотрела. Больше ничего не спрашиваю. Ловя за травлённый взгляд Наташки, сколько в нём боли и обиды. Ещё как смотрела. Швицова прикрывает глаза, и до меня неожиданно доходит, что эту неделю усиленно делала вид, что всё хорошо не только я. Да толку-то? Для меня он женаты похлеще твоего. Ой. Дымова. Выдыхаю я. От того, что мы перестали о нём говорить, он никуда не исчез. Но в понедельник уезжает на 2 недели в Штаты. А как вернётся, там скоро и в Лондон полетит. Так что и вообще мы не о нём. Что с столиком? Швиццова внимательно рассматривает свои шикарные босоножки и не торопится объяснять. Я же запоздало понимаю, что про своё второе свидание с симпатичным бариста мне подруга так и не рассказала, хотя, видимо, было что. Наташ Он живёт с девушкой, и она ждёт от него ребёнка, так и не поднимая глаз, сообщает Швецова. Я была с ним в кафе, мы просто болтали и флиртовали, а тут она, с таким огромным животом. Ей рожать вот-вот. Козёл. К чертям все эти паспорта и штампы, ничему нельзя верить. На Швецову больно смотреть. Обнимаю Наташку крепко-крепко и мысленно обещаю себе, что всё у нас с ней будет хорошо. Я тут на днях, кстати, прочитала, что теперь штамп о браке вообще можно не ставить в паспорт. Наташка вот-вот расклеится. Теоретический облом. Хочешь, я тебя с Ашкафом познакомлю? Он точно свободен, с мамой живёт. Предлагаю первое, что приходит в голову. Или с Караблёвым, но он разведён. Пошли уже центр смотреть. Швиццова явно не прониклась моими идеями. Надеюсь, что Толик туда не потащит свою беременную подружку. И Дымова там тоже не должна быть. Сердце откликается привычной болью на его фамилию, но я не останавливаюсь. Иду вперёд. Ведь жизнь продолжается, и она полна неожиданных встреч. Как сегодня?